familiar Теперь пора ночного колдовства, скрипят гроба и дышит от заразой. Шекспир. Гамлет. Акт 3, сцена 2. Июнь, год 0. Главное управление сухопутных войск, центральное командование вооружённых сил США. 7115, бульвар South Boundary. База ВВс Макгил, Флорида 33261 5101. 500010616 Боевой приказ по центральному командованию ВВС США. Операция Непорочные. Прилагается приказ президента 929621 БП 1826 по первой РВБ. Карта, лист 108. Структура подразделения. Объединённая тактическая группа ОТГ Пламя в составе подразделений 338-го истребительного авиакрыла 338 ИАГ, 23-ей истребительной авиагруппы 23 ИАГ, 62-й группы ПВО 62 ГПВО сухопутных войск национальной гвардии Колорадо СВНГ Кол, сухопутных войск национальной гвардии Канзаса СВНГ Кан Сухопутных войск Национальной гвардии Бразки, SV NGNB, и сухопутных войск Национальной гвардии Айовы, SV NGA. 1. Оперативная ситуация. А. Силы противника неизвестны. 800k плюс-минус. Б. Ландшафт: возвышенности, выганы, городская местность. В. Погодные условия различные. Видимость в дневное время средняя, видимость в ночное время низкая, в отсутствие лунного света очень низкая. Ди. Дислокация противника на момент 500010616 763 группы 100 инфицированных людей наблюдались в назначенных районах 126. Перемещение противника ожидается сразу после захода солнца 2100. 2. Боевая задача. ОТГ Пламя проводит боевую операцию с 21.00.01.06.16 по 24.00.05.06.16 в обозначенной карантинной зоне с целью уничтожения всех заражённых. 3. Задачи подразделений. Суть задачи. ОТГ проводит комбинированную наземно-воздушную операцию в карантинной зоне. Первоочередной задачей Сок Пламя является уничтожение всех заражённых в карантинной зоне. Все люди, в том числе гражданские лица, находящиеся в карантинной зоне, по умолчанию считаются заражёнными и подлежат уничтожению в соответствии с приказом президента 929621. Операция завершается с уничтожением всех заражённых в карантинной зоне. Порядок проведения операции. Операция состоит из двух этапов. Этап 1. ОТГ задействует подразделения тактической авиации 338 ИАГ, 23 ИАГ и 62 ГПВО не позднее 21.00 01.06.16 для массированной бомбардировки назначенных районов 126. Этап 1 завершается по выполнению бомбардировки 100% площади карантинной зоны. По завершении этапа 1 Немедленно выполняется этап 2. Этап 2. ОТГ задействует 6 мотопехотных дивизий, организованных из пехотных подразделений СВНГКОЛ, СВНГКАН, СВНГНБ и СВНГАЙ с целью огневого уничтожения оставшихся сил противника в назначенных районах 1.26. Этап 2 завершается по уничтожению 100% зараженных в пределах карантинной зоны. 4. Материально-техническое обеспечение. А. Вводные МТО. Все подразделения выступают в бой в полном снаряжении в соответствии с тактическим приказом ОТГ. Б. Пополнение припасов возлагается на 62 ГПВО в соответствии с тактической инструкцией ОТГ. В. Эвакуация раненых и госпитализация. Эвакуация осуществляется вертолётами 62 ГПВО. В соответствии с тактическим приказом УТГ подразделения, находившиеся в непосредственном контакте с заражёнными, подлежат немедленному помещению в карантин до дальнейших распоряжений вышестоящего командования. 5. Субординация и связь. А. Субординация в соответствии с тактическим приказом УТГ. Б. Связь в соответствии с тактическим приказом УТГ. Утверждено. Гульфрид Ти Орвис, генерал, командующий Центрального командования ВС США.